Глава шестая. РЫЦАРИ ТЬМЫ Марианна закричала, но грубая рука снаружи зажала ей рот. Она сразу сообразила, что всякое сопротивление бессмысленно. Полузадушенная, готовая потерять сознание от ужаса, она ощутила, как ее поднимают за ноги и за плечи. По характерному покачиванию она поняла, что ее похитители взбираются на паром. Властный голос бросил «Побыстрей, пожалуйста, какой собачий холод! Лошади замерзнут на том берегу!» Послышался звук, какой издает кошелек с серебром, если его бросить на землю. Затем заискивающий голос невнятно пробормотал благодарность, и она догадалась, что кучер получил свою мзду. Впрочем, карета на паром не въехала. Раздался шум окованных железом колес по прибрежной гальке, шум, который вскоре затих, остался только плеск воды под паромом. Брошенная на грубо отесанное бревна и прижатая чьей-то твердой рукой, Марианна одновременно боролась и с удушьем, и с паническим ужасом кто были похитившие ее люди, что они хотели от нее. Думают они довести ее до другого берега или... При одной мысли о темной ледяной воде ее затошнило. Она хотела изменить позу, чтобы сдвинуть душившую ее ткань, но рука прижала еще крепче. «Не шевелиться, маленькая дурочка!» — приказал тот же властный голос. Иначе я брошу вас в воду. Хотя он и пригрозил сделать это, очевидно, в его намерении не входило покончить с ней сейчас же. Немного собравшись силами, Марианна попыталась бороться с удушьем, но бесполезно. Плотная ткань, возможно, плащ, совершенно не пропускала воздух. Я задыхаюсь, простонала она. Пощадите! «Приподними плащ!» — посоветовал новый голос. «Все равно уже прибыли!» Действительно, паром ударился о берег как раз в тот момент, когда объятия плаща ослабели. И вовремя. Марианна потеряла сознание. Она инстинктивно вдыхала ледяной воздух, в то время как жесткая, затянутая в кожу рука энергично похлопала ее по щекам. — Она в обмороке, — заметил обладатель резкого голоса. — Вот и хорошо. — Беспамятство может продлиться дольше, чем желательно, — ответил другой. Оба эти голоса выдавали людей образованных и воспитанных. Они, безусловно, не были голосами бандитов с большой дороги, — отметила Марианна, чей разум еще автоматически действовал. Когда она приоткрыла глаза, то увидела склонившихся над ней двоих мужчин в черных масках, круглых шляпах и просторных плащах для верховой езды. Они находились уже на другой стороне сены и под первыми деревьями Булонского леса, доходившего почти до берега, она смогла различить двоих всадников, ожидавших около экипажа, который показался ей знакомым. Черный фиакр Невольно пробормотала она. Какого? воскликнул, смеясь, один из замаскированных. Она его заметила. Решительно ты прав. Она гораздо опаснее, чем можно подумать. Вперед, в дорогу. Одну минутку. Именно потому, что она опасна, надо соблюсти некоторые предосторожности. Дать ей возможность дышать – это одно дело. Но в конце концов. Запротестовала Марианна, когда второй незнакомец ловко и быстро связал ей руки шелковым шарфом. «Что я вам сделала? Почему вы меня увозите?» Гнев боролся в ней со страхом, и инстинкт самосохранения заставлял ее задавать безответные вопросы. «Это вам скажут, мадемуазель, когда мы прибудем на место», — ответил он. «А сейчас ни слова больше. Нам не хотелось бы самим убить женщину». В обтянутой перчаткой руке неожиданно блеснул длинный дуэльный пистолет, и она почувствовала, как дуло коснулось ее правой груди. Угроза была действительно серьезной. «Я буду молчать», — выдохнула она. «Отлично! Вы позволите?» Другим шарфом ей завязали глаза так плотно, что она оказалась в абсолютной темноте. После чего похитители взяли ее под руки и повели к Фиакру. Изнутри кто-то подхватил ее, помогая подняться по ступеньке. Дверца захлопнулась. Марианна присела на довольно удобное сиденье. Она слышала рядом с собой чье-то дыхание и догадалась что это тот, кто помог ей взойти внутрь. Снаружи донесся голос. Там у самой воды лежит муфта, ее нельзя оставить, начальник приказал никаких следов. А почему бы и нет? Могут подумать, что она утонула. После чего аккуратно положила свою муфту на противоположном берегу? Идиот! Дверца Фиакра вновь отворилась, и на ее связанные руки упала муфта. Впервые Марианна услышала голос сидящего рядом с нею и едва удержала дрожь ужаса. Голос был скрипучий, металлический и беспощадный. «Сколько хлопот из-за какой-то ренегатки!» Мы должны были захватить ее, а не судить, — твердо отрезал первый. Если она виновата, она умрет, но мучить ее бессмысленно. Надо доставить ее к начальнику целой и невредимой. Наконец экипаж тронулся и помчался в гущу леса. Марианна услышала, как сзади скачут всадники. Теперь оставалось узнать, кто же этот начальник, к которому ее везут. Поездка в фиакре оказалась кратковременной, но то, что последовало за нею, длилось гораздо дольше. Два похитителя взяли Марианну за руки и не столько помогали идти, сколько тащили за собой по показавшейся ей бесконечной дороге. Похоже было, что они спустились по ужасному склону, скользкому и зловонному. Ночной холод стал сырым и пронизывающим, как на дне колодца. Отвратительный запах тления щекотал ноздри. Ни один луч света не проникал под повязку, которую удалось немного сдвинуть во время тряски в Фиагре. Марианна двигалась в кромешной тьме и полной тишине, ибо ни один из ее конвоиров не проронил ни слова с тех пор, как они покинули берег Сены. Если бы не крепкая хватка, удерживающая ее, и доносившееся дыхание... Она могла бы подумать, что ее увлекают призраки. Иногда во время этой апокалипсической прогулки раздавались крики кошек и плеск воды. Ее обутые в атласные бальные туфли, заледеневшие ноги, были изранены бесчисленными камнями, по которым пришлось идти. Она давно уже упала бы без поддержки своих призрачных спутников. Страх леденил ей кровь, останавливал дыхание. После волшебного павильона, где она познала такое счастье, это ужасное приключение казалось кошмаром, от которого, к сожалению, нельзя было пробудиться. Она чувствовала себя бьющейся о прутья клетки птицей, получающей при этом только раны.